5 сентября 2017 года. Что-то странное нынче происходит с моим настроением, потому что папа перестал на меня кричать. Во время последней рэп-битвы «Гнойный Макс против бешеного папы» первый сказал второму, что из-за нервов похудел уже на 12 килограммов, страстным жестом экс-битциониста продемонстрировал снова появившуюся талию чеченского юноши, А также заметил, что поскольку бешеный не сможет ужиться ни с одной сиделкой, он торчит, как штык в Симферополе, вместо того, чтобы вырваться в Москву хоть на пару недель. И давние уже планы переезда обоих рэперов из Крыма в столицу теперь под большим вопросом. Думал, что вот последнее я зря обрякнул, но потом оказалось, что все правильно. Папа почувствовал, что я на грани и стало бы мне заботиться. А на тех, о ком заботятся, не кричат. И ещё. Бог есть на небе. Мне написал мой старинный друг, тот самый Сашка Мельниченко, с которым мы возились с беспризорниками в Караганде в 90-х, пытаясь создать детский приют, и сообщил, что хочет переехать в Крым, спрашивал за жильё. Иншалла, как говорят православные. Позвал Сашку жить к нам с папой. Делай, что хочешь, чего не хочешь, не делай, только будь почаще дома, особенно когда меня нет. Смогу, дай бог, добраться до Москвы и снова обретя мобильность. Правда, такого вредного безпризорника, как мой папа, ещё поискать. Но Сашка на безпризорниках натренировался. 6 сентября 2017 года я лежал на прибрежном песке, грел своё побаливающее ещё плечо на жарком солнце и смотрел на море. В волне качалась серебрянокрылая жужелица. Она пыталась плыть, но у неё не получалось. Течение сносило её всё дальше от берега. Кряхтя, встал с тёплой гальки, вычерпнул насекомое и положил на тёплый, слегка влажный песок обсохнуть. Красивое же, сложное, сложнее любого компьютера маленькое совершенство. Лето в Керму всё продолжается. Впереди долгая жизнь, может быть, прибрежная ласточка, прокливавшая себе гнездо в отвесных берегах, будет ей сыта, может быть, и для себя поживёт, наплодит таких же мелких чудес с прозрачными крыльями. Она медленно шевелила твёрдыми, будто лакированными ножками, словно осторожно ощупывая россыпь морских камешков. Лёгкие крылья её почти обсохли. И вдруг движение лапок её замедлились. Маленький серебристый вертолёт неловко завалился на бок, жужелица ещё раз встряхнула крыльями и умерла. Лёгкий ветерок подхватил её и невесомой пылинкой покатил обратно в волну. И я понял, что время этой жужелицы кончилось, и море взяло своё. 7 сентября 2017 года. Я опять накричал на папу. В этом доме постоянно кто-то на кого-то кричит, видимо, стены такие. Дело в том, что усмиряя энтропию и борясь с блохами, я запаковал всю старую родительскую одежду в герметичные мешки, аккуратно её перед этим рассортировав. Вы представляете, чего мне это стоило, аккуратно рассортировать. А что делать? А теперь представьте, сколько у папы старых вещей, которые только такой идиот, как я, захочет выбросить. рубашка, на которую я маленький разлил сок, трусы, простите, похожие на сита. Не трогай они чистые, стиранные и даже поглажены. Куртки, явно снятых с помытых бомжей, две горы. Я запаковал все эти горы в мешки и герметично закрыл. Если вас ед не берёт, задохнитесь, пожалуйста, блохи. Вернулся из медитации в очереди, снова не проплатил, второе окно опять закрылось, а будучи в очереди пятьдесят четвертым, стоять мне до завтрашнего утра, притащился домой. А дома, пока меня не было, папа потерял свою курточку и начал поиски с моих мешков. Но где ей еще быть, этот подлый сын от него спрятал. Мешки разорваны, на полу снова монблан из старого тряпья, одеял и курток. За этой горой прячется папа и смотрит на меня сердитым глазом. Второй все равно не видит, и он спрятал его за Монблан. А курточка его спокойно висит на вешалке. Я топал ногами, я кричал, «Блохи, они же не задохнулись!» Больше всего хотелось эту кучу облить керосином и поджечь, причем оставшись в доме, потому что зачем мне жизнь без нервов? Причитая Иоха, я снова собираю и сортирую вещи, приготовив новые мешки. Завязки на старых папе было лень развязывать. И он семь пьет один ответ, просто порвал их. Папа мой очень пожилый человек, он не виноват. А я виноват? Ох, тетери-ятери. 13 сентября 2017 года. Ночь — тяжелое время для стариков. Энергия... и без того небольшая к вечеру падает в ноль. А значит, и темные, беспросветные мысли, неудерживаемые даже страхом, выползают из своих пещер и шепчут. «Теперь ты наш, наш». Заметил, что отец старается, чтобы ночью я как-то обозначал свое присутствие рядом. Щелкают ли клавиши ноутбука, ставлю ли я отчаянник, просто чувствую, как ему легче от этого. «Я тебе не мешаю?» «А, нет, нет, конечно, нет». Всё под контролем, ты не один. Я твой сын, и сторожу твой сон. Что бы ни было днём, стараюсь сделать так, чтобы отец лёг в хорошем настроении. Прекрасно было бы рассмешить, но это редко даётся. Я рассказываю ему сказки, которые, может, и не сказки вовсе, как знать. Ничего, папа, ты потерпи, скоро станет легче. Мы пойдем с тобой в кафе. Помнишь, что кафе Медобора, где мы были зимой? Да отстань ты, начинаешь еще. А чего? Сходим обязательно. Там бушетки такие, просто вообще. Но шоколадный не очень, помнишь? Да. И в театр пойдем. Здесь плохой театр. Все равно пойдем, вдруг там новые артисты. А когда? Потерпи немного, скоро. Мне ещё только предстоит налаживать в России новую жизнь. Я готовился к этому марш-броску почти 2 года готовился. Ещё когда ты, папа, даже ездил на велосипеде иногда и смеялся куда чаще, твой непутевый сын уже знал, что так будет. Жизнь научила страховаться вперёд. Что-то не получилось, где-то вмешалось непредвиденное это нормально. Катастрофы, слава богу, не случилось. Твой сын бывший бродяга И на бушетке нам хватит всегда, обещаю. А что за страх? В чем темнота, если можно ясным осенним вечером с сыном сходить в кафе? А сегодня под утро к нам на участок пытался пробраться дикий кот. Котася запеленговала нарушителя первый и, судя по звукам, вступила в неравный бой. Противник оттеснил бедную Котася к забору, но тут на помощь ей вылетела собака-белка. Наших бьют. Я работал над текстом и выскочил на улицу последним, поскольку беспокоюсь, что такое ковбойская жизнь таки оставит Катасю без глаза. В предрассветных сумерках непривычно низкий игулка отдавался в ушах боевой клич Белки «Убью! Убью!». Посреди дороги стоял в боевой стойке дикий кот. У Аграты сидела помятая растерянная Катася, весь вид которой говорила в одном «Убью!». Это мои кустики, это моё крылечко, а меня тут обидели. Здоровенный хищный кот убегать не собирался. Он просто отступил на безопасное расстояние и закрепился на занятых позициях, мудовался, шипел и был похож на китайского мастера боевых искусств. Этого мы, конечно, не могли потерпеть. Я открыл калитку и выпустил на него ревущую собаку-белку. Нет, я не живодер. Но мы его не звали на нашу землю, а если не дать ему урока, нарушитель конвенции вернётся и так и подерёт старую Катасю. Собака Белка рыжим драконам вылетела за ворота и кинулась на кота, который однако только сильнее выгнул спину, и на морде его появилось особое цепкое выражение, которое мелькает у всего животного перед атакой. Собака Белка почувствовала, что весь её пафос и страсть не произвели должного впечатления. Иреска за тормозив решила вступить в переговоры. Кот заговорил первым. Что, Катяся, старая грымза, собаку позвала. Иди сюда, собака, давай-давай. Э-э, а ты откуда вообще? Иди сюда, сказал сыщ. И я говорю, откуда? Собака Белка стала озираться. Этого я уже не мог потерпеть. Это мне бесчестие. Придётся мне за своего осла Балтерна вызов принимать. И пошел на кота, как был, завернутый в полотенце, ухватив лопату для уборки белкиных отходов. У белки тут же улучшилось настроение, и она снова, низко зрачав, пошла в атаку. Кот оглянулся и, увидев голову у меня с ассенизаторской лопатой, решил, что на сегодня хватит, и длинными прыжками пустился вдоль улицы. Собака помчалась за ним, я за собакой. Кот нырнул за поворот. Белка следом. Об завершение ковалькады, придерживая на поясе синее полотенцем Челси я. Из-за поворота вышла парочка держащихся за руки подростков, влюблённые дети, видимо, встречали последний летний рассвет. Девочка спряталась за мальчиком, и мимо них сперва пронёсся дикий кот, за ним тяжёлыми прыжками овчарка с разинутой пастью, а потом толстый кореиц в набедренной повязке с лопатой. Доброе утро, сказал на бегу я, чтобы дети не упали в обморок. В общем, нам только мыши впереди кота не хватало. Собака за котом кореет за собакой. Идеальная пищевая цепочка. Постромленный общими усилиями дикий кот взлетел по вертикальной стене и мягким комком упал на другую сторону соседской ограды. Запыхавшаяся собака-белка, полаив немного на забор, вернулась ко мне. А я, поправив набедренную повязку с видом типа ничего особенного, работа такая, снова прошел мимо психотравмированных детей. А вот я его знаю, на рачите небрежно говорил мальчик испуганной девочке. Это он из Германии к отцу приехал. Здравствуйте. Наверное, девочка подумала, что Германия уже не та. Как-то перед немцами теперь неудобно. Долго и упорно пересчитывал с папой счета и сводил их с чеками. Папа решил, что у него украли июльскую пенсию. Почему именно июльскую, я не знаю. Я легко отделался. С утра он настаивал, чтобы я шел с ним занимать очередь в банковское окошко, снова человек сорок пять, и требовал распечатки. Один без него я там уже был, мне не дали распечатку даже с его паспортом. Пенсию нашли, но папа это не успокоило, наоборот, теперь он ходит по дому в тревоге, что же у него украли, а он не заметил. Период анорексии сменился у меня приступом булемии, жру как не в себя». Я давно подозревал, что никогда не касался наркотиков, не считая марихуаны, и та не понравилась по одной причине: они у меня где-то в мышцах вырабатываются. А нет, однажды я нюхнул кокаин, почесал нос и пошёл дальше спать. Скоро должен приехать Сашка, единственный человек, которому я смогу доверить отца на те часы, что меня нет дома, и который позаботится о нём не хуже меня самого. Тогда смогу отлучаться из дома со став новым мобильным Сашка делал со мной детский дом в Казахстане, почти 2 года прожили бок о бок. Я писал об этом в своих книгах. Дружба настоящая настаивается годами, и не только на всякой весёлой херне. 14 сентября 2017 года. Ох, сегодня папа заявил, что я приехал позарившись на его деньги. Деньги. Это он на своей пенсии, что ли? Я долго моргал, чувствуя, как у меня просто белеют глаза от гнева, и взорвался как перегревшийся динамит. Бедный мой старый папа. Он осознал и извинился. Но до чего же обидно. Хотя, когда я был подростком, чего он только от меня не наслушался и поколотил только один раз. Хотя я убил бы такого дерзкого подростка раз 50, наверное. Человеку всё возвращается. без скидок на возраст. Папа пришёл мириться. Ну ладно, списали. Поставил ему кино. А у меня кино вся жизнь. 18 сентября 2017 года. Папа умудрился одной ногой раздавить сразу обе пары своих очков. Сперва он их все потерял, и мы их никак не могли найти. Потом раздалось смачное крак. и радостный крик папы. «Ох, вот они!» Я не знаю, как можно потерять две пары очков, уронив их на пол в одном и том же месте, практически друг на друга. Папа тоже не знает, и мы подозреваем, что очки понравились друг другу и сползлись сами. Тут их и настигла нога судьбы. Кто куда, а я в оптику. Каждый день какая-нибудь романтика. 21 сентября 2017 года. А втроём-то житью веселее, и папе тоже. Приехавший вдруг Сашка, и ему понравилось. Ну, папа ещё заочно относился к нему очень хорошо. А Сашу кушал, а чай-чай пил, пряники. Сказать, что это меня радует, так это ничего не сказать. Посмотрим, конечно. Сашка вот только приехал, а я его уже проинструктировал, как себя с папой вести. Собака белка к нему ласкова, котася в чём-то подозревает, ну, она вообще параноик. у стаканица. Захожу домой с полными сумками еды, семья выросла. Повесилевший папа возится с супом, Сашка метёт пол. Кричу с порога: "Что, пацаны, как дела?" Хором: "Хорошо. Гаудаму сигитур, ювенис домсумус." 22 сентября 2017 года. Вот, Сашка, в этом холодильнике наша с тобой еда. Бери, не спрашивая, сколько хочешь и что хочешь. У нас только один привилегированный класс. Папа, у него отдельный холодильник, там разные вкусняшки. Что ещё придумал, Саша, не слушай его, ешь, что хочешь. Вот холодец. Папа, помолчи, пожалуйста. Папины продукты, которые для нас табу. Тарты из медоборов, холодец ручной работы папы для суставов, домашний творог. порции свежих фруктов, я их меняю, как полежат немного. А ещё Саша однодневный кефир мы. Так и живём. По вечерам вспоминаем с Сашкой былое время уличных пацанов, ментов и наше лихое, но счастливое житие-бытие с пачкой макарон на неделю, жареных на воде. Мы тогда всё делали правильно, и теперь постараемся. 23 сентября 2017 года. Мыть папу — это цирк. Сперва мы готовимся, ищем халат, банные тапки и свежее полотенце. Проверяем воду, выдержав строгую балансировку, чтобы с одной стороны всю холодную слить, с другой — экономить. Потом папа начинает бояться, потом стесняться, потом ругаться. Падло-сын опять завязал узлом шланг у душа. Теперь не держит его за плечи, а сейчас мочалку плохо намылил. Экономия, папа, нафига столько мыла? А, ну ты вел, ладно, молодец. Натираю ходую спину мочалкой. Папе приятно массаж, только держаться надо крепко. Проблема в том, что в душе держаться не за что, а я от пота и хлопи в пене становлюсь очень скользкий ублюдок. Самое приятное я люблю мыть папе голову. Волосики тонкие, нежные, и папа очень смешной под дождём. Потом идёт долгий спор, мыли мы грудь или нет. Папа помнит, что нет, а я помню, что мыл. Я убеждаю его в том, что он просто не помнит. Папа утверждает, что его сын брехло и американский адвокат. Вытираем голову, заворачиваемся в халат и вышагиваем из душа, как избушка на курьих ножках. Папа снова потерял свою палку, стоит, держась за стену, качается. Стой и терпи, пока найду. Нахожу, идем на кухню пить чай. 20 граммов шикарного французского коньяка, подаренного мне в Гамбурге другом Жене Корнюшкиным. Папа уже пил на этой неделе. Хватит, нечего смотреть на меня глазами с панеля. Папа, лучше зефирку съешь. Сам ешь зефирку. Ничего. Обойдется корейское счастье и без французского коньяка. Сейчас допьем чай и будем смотреть кино. Папа поклонник Кончаловского и учителя, если что. Хороший вкус с человеком остается навсегда. Надо это запомнить. 25 сентября 2017 года Папа с Сашкой удивительно подошли друг к другу характерами, слава Богу. Я невольно вспомнил, как пару месяцев назад ездил в монастырь поговорить с монахами. И одному из них я рассказал свою историю. Он улыбнулся, замахал руками и сказал, «Не бойся ничего, ты вернулся к отцу, Господь это таким способом благословляет. Жарю папину любимую картошку с луком». Так как умею только я и Гору. Пацаны жрать готовы, и Сашка с папой несутся на кухню. Горячая, скорчащая картошка с луком и холодное молоко. Смех воспоминаний отца и нашей с Сашкой. Лёгкость, свет и студенчество какое-то. Отец даже помолодел лет на 20. Счастье, ребята. Господь реально благословил. 27 сентября 2017 года. За неделю, как приехал Сашка и папа перестал на меня кричать, я поправился на 5 кг. Я человек-гармонь. А вообще, нервы это еда с обратной калорийностью. 6 октября 2017 года. Вот говорят, что со стариками можно договориться. А вы попробуйте договориться с человеком, который договариваться с вами не хочет и требует до скандала, чтобы вы картошку покупали только в одном месте в городе. «Покажи чек!» «Нет!» — скандал. И не чистили ее, а скребли. Сегодня я не поделился колбасной кожуркой с катасией. Кому я еще могу отомстить? С утра не было света. Днем это постольку-поскольку, а вечером грустно. У нас есть стационарный электрогенератор, только кнопку нажми. Но папа не разрешает его включать. Так и легли в темноте. Мне уж лучше в темноте, чем в крике. Проснулся среди ночи по причине, правильно, свет дали. Затем 2 часа, что проспал, приснилась женщина, воплощающая в себе всех женщин, которых я любил, а они меня нет. Она объяснилась мне в любви. Полное детское абсолютное счастье мне приснилось. Вот. В Европе принято поступать с мусором так: пластик отдельно, органический мусор отдельно. Это идиотизм, конечно, но правильно. Я с ужасом жду, когда подобное ведут в России, потому что мне уже жаль мусорщиков, которые будут вынуждены выгребать горы дерьма собачьи, белки из пластиковых пакетов магазина Яблоко. В другие оно не помещается. Мы вам с белкой покажем органический мусор. С утра папа прочёл мне злобную лекцию по поводу того, что я фон-фарон и дутая личность. Он снова видел меня в телевизоре. Потом долго жаловался на то, что в душевой кабине после меня сыро, а это рано или поздно вызовет плесень. А потом, пока я мыл гору посуды, оставшейся со вчера, когда не было света, папа чуть не врезал мне сковородкой, которую я пока не успел помыть, а её надо было мыть первой. Почему? А потом. Потом я съездил за посылкой, которую прислал мне друг, где были вяленая говядина и хорошие кухонные ножи. Когда я зашёл в дом и торжествующе вывалил всё это на стол, папа сказал, что я, конечно, сейчас заявлю, будто я всё это не купил, а подарили за красивые голубые глазки, ехидно добавил он. Вот тут я взорвался как вор, которому хотят пришить чужое дело, и притащил переписку с другом, где он мне говорит, что прислал мне ножи и мясо. Тогда папа сказал, что я его готов задушить подушкой. Вот эти вот отцовские скачки от Наполеона во всей славе своей до бедной Золушки, самое утоммительное. 7 октября 2017 года. Антикризисные фразы и ответы действующие на отцов в любом состоянии и возможно в возрасте. Может пригодиться кому. Я не специалист, но сей устав писан кровью. Я твой отец. Нет. Мой отец ведёт себя по-другому. Неожиданность такого ответа погружает человека в кратковременный транс. У вас есть как минимум полсекунды, чтобы взять инициативу в свои руки и погасить атаку. Ещё ответы. Папа, ты хочешь, чтобы я тебя таким запомнил, да? Мамы на тебя нет. Вот она бы снова транс пожилой человек начинает вспоминать. Как ты думаешь, что я тебе расскажу твоему внуку? Врач-окулист мне потихоньку сказала, что если ты будешь так кричать, у тебя глаза лопнут. Или что-то в этом же духе мягкий, ненавязчивый юмор с переводом внимания человека на самого себя. Я тоже уже не молод и могу ошибаться и забывать, как и ты. И да, я самый обыкновенный человек, что, конечно, не так. Хи-хи. Если один из ушедших родителей имел влияние на оставшегося, имеет смысл подражать интонациям и жестам ушедшего. Во время конфликта полезно держать в голове образ самого себя. Огромная снеговая туча в тихом ночном небе, безопасная, мягкая, но что-то есть в вас такое, что заставляет вас уважать и делает бессмысленным всякий крик. И помнить, что когда-то этот пытающийся задеть вас человек не досыпал, а, возможно, учитывая специфику нашего поколения, и недоедал из-за вас. И шумели вы на него ещё больше, когда были совсем маленькие. А он в ответ на вас не кричал и не бежал от вас прочь. Этот человек брал вас в эти минуты на руки, прижимал к себе и укачивал с такой любовью, которой у вас сейчас нет. 8 октября 2017 года. Холодает. Отопление папа ещё не разрешает включать. Телогрейки носить дешевле. Я хотел что-то робко заметить про износ ткани, да сколько стоит новый телогрейка и стиральный порошок, но был неубедителен. Сидим в втором, мёрзнем. Сашка заперся в своей комнате, надышал там из всех мест, ему игоистично тепло. А у меня пары зарта скоро пойдёт. Я тоже могу дышать, но у меня комната больше. Авчарке белки хорошо, на ней собачья шуба и тёплая канура. Кошке Катасе сложнее. Она за лето похудела и стала маленькая такая, стройная кошечка. Но красота требует жертв. Она долго ходила за мной с упорством и громогласно требовала, чтобы я немедленно вернул лето. Убедившись, что это бесполезно, решив, что я не бог, а так ерунда какая-то, Катася стала мрачно мёрзнуть молча. Сворачивается клубочком в целлофановых пакетах, кошки имеют врожденный инстинкт, бродяг. Сделал ей домик из картонной коробки, вырезал вход, поставил в своей комнате. Пошел за утеплением, вернулся, стал просовывать старые полотенца в отверстия, натыкаясь на что-то теплое и костлявое. «А-а-а!» Из дыры высовывается перепуганная голова Катаси. Подумала, что я заманил ее в этот картонный гроб и хочу теперь там тряпками удушить. Кошки никому не доверяют до конца, и теперь Катася поняла, что была права в подозрениях все 20 лет. Наконец-то я открыл своё коварное хищническое нутро. Только через час Катася решилась снова обосноваться в коробке. Пусть задохнут, замёрзнут теперь, что ли. Папа не кричит, экономит силы для обогрева своего могучего тела. Я набираю этот текст деревянными белыми пальцами. Сашка дышит в своей комнате. Котася свернулась клубочком в новом домике. Так и перезимуем. 10 октября 2017 года. Сегодня водил папу в поликлинику на ежемесячный осмотр его единственного видящего глаза. Позубоскалил с врачихой, и она выписала нам еще направление на флюорографию, чтобы к терапевту еще не стоять, папа что-то кашлять стал по ночам. Народ в очередях злой, как собаки цепные. Папа всё убоится, то кушать хочет, то надоело сидеть, то в туалет. По дороге домой поставил его возле забора: "Стой, держись". А сам забежал в магазин Сашки за творогом. В этой семье ответственные за казну и покупки я. Нам немцам доверяем больше. Лишнего не купим, и все будут сыты. Хотя сыты папа другого мнения, у него всё лишнее. Выходя с пакетом-то врага, увидел отца у забора, вытянувшего шею и напряженно выглядывающего меня в толпе. Не дать не взять пятилетний мальчик, оставленный мамой в очереди стоять, пока она в другой отдел глянет, а очередь все ближе. Или собачка, привязанная у магазина. Все они с одной беззащитной планетой. И дети, и старики, и собачки. 12 октября 2017 года Эгоизм в высшем своем проявлении – это когда наберешь любимых отцом потрошков от домашней, я подчеркиваю, домашней курочки, свежих, розовых, упругих, и нажаришь их с луком, черным перцем, лавровым листом, да на сильном огне сперва желудочки с сердечками, потом только печенки добавишь, чтобы не затвердело, обжаришь это сочное великолепие до восхитительной корочки, Тогда гоню бавишь, крышкой накроешь, чтобы настоялись, и наложишь всё это вместе с густой луковой подливкой, выбирая куски помягче и посочнее в отцовскую чашку. Сашку от сковородки отгонишь, это папа. Нам с тобой обычная курятина есть, не барича и прожём. Сашка хихикает, утащит себе пару желудочков, как шалун диву кот. Кнёшь его вилкой в грудь. А вот и папа за стол садится. И начинают кричать, что опять сын набрал какой-то дорогой фигни и жарил долго и невкусно вообще. Но тебе пофиг, потому что главное ест. Так и с детьми, наверное. Всё время смотришь на главное, не обращая внимания на мелочи. 15 октября 2017 года. Я знаю, чего папа кричит из-за попустикам. Дело не только в возрасте. Тревожность повышенная и неуверенность, вот что главное. Папа сегодня изводил меня с раннего утра. В том числе был скандал из-за трёх куриных голов, неизвестно, как попавших в пакет с подтружками. Несledovatelная еёд, которую покупает ненужное не глядя. Второй вечерний скандал меня добил, и я ушёл из дома прогуляться. Не вернулся через полчаса, закрылся у себя в комнате. Через 5 минут в двери робко просовывается соседей голова. похожая на засушенную тыковку, и начинает мне кивать, как голова с панеля, деликатно просящего, чтобы с ним погуляли. «Максим, ты... это... что тебе?» «Тебе, может, деньги нужны, а? Там пенсия же пришла, ты возьми у меня сколько хочешь, мне не жалко». «Не нужны, у меня еще есть». «А, ну, хорошо тогда». Счастливая голова быстренько исчезает за дверью. Бывают же такие чудесные дни: и с сыном помирился, и день не сэкономил. 16 октября 2017 года. К ночи пошёл крупный крымский дождь, такой, как будто кто-то огромной кистью виноградом в небе трясёт. Сашка возится в своей комнате. Кошка Катася лежит на верхней полочке. Папа смотрит кино, а я пытаюсь постичь секрет этой гармонии. чтобы включать её по желанию. 18 октября 2017 года. Когда много лет назад папа уехал в командировку, я остался с мамой. Мы с ней однажды зашли пообедать в шахтёрскую столовую, расположенную как раз под окнами нашей пятиэтажки. Мне 5 лет. Я впервые в жизни ем в кафе с мамой. Помню, здание обычной рабочей столовки. Оно показалось мне огромным. Я и сейчас и вижу его таким. Корабли и рыбки на стенах, выложенные бело-голубой мозаикой, они мне показались волшебно красивыми. Запах необычный, очень вкусный, как мне тогда показалось, состоящий из смеси испарений мокрых тряпок и жареной мясной кружки в тёмном масле. Но я же тогда этого не знал, и мне он показался прекрасным. Я помню лёгкий столик и непривычные тонконогие стулья. Мы ели с мамой котлеты и макарошки, кажется. А ещё мама взяла жареных оранжевых кабачков. И вот они были необыкновенно вкусные. Просто необыкновенно. Мне сейчас кажется, что ничего вкуснее я в жизни не ел. Мама положила их мне на тарелку, и будто сочные огоньки загорелись на ней. Круглые ломтики кабачков просто таяли во рту, оставляя после себя нежное сливочное послевкусие. Мама тоже ела и нахваливала, и, видя, как я их уписываю, подошла к кассе взять порцию кабачков еще, но их больше не оказалось. Видимо, не только нам с мамой они понравились. И тогда мама, вернувшись, придвинула мне свою тарелку, сказав, «Я больше не хочу». Я был маленький тогда и съел все. Помню последний ломтик, ярко-оранжевый, как солнце, нарисованное в детской книжке, в облаке сливочного нежного соуса. Проходили годы, всё менялось в нашем микрорайоне, а старая шахтёрская столовая продолжала стоять. И не раз, наказанный родителями за реаоны, я подходил к окну и смотрел на столовую, на рыбака-корабли скрытые за стенами, но я всё равно ясно их видел сквозь кирпич. Там мы однажды ели с мамой волшебные кабачки, где меня ещё любили просто так, за то, что я есть на белом свете. А не за то хорошо ли я учусь или плохо, занимаюсь музыкой или нет. 22 октября 2017 года. Первый погребальный обряд возник не у человека разумного, а у неандертальцев. Именно в их захоронениях находят окаменевлые остатки еды, что клали в могилы ушедших, и даже следы цветочной пыльцы. Уже неоандертальцы верили в то, что человеческое существование не прекращается с физической смертью тела. Может быть. Но какой смысл тогда закапывать вместе с холодным телом остывшую еду во времена, когда был ценен каждый её кусок, и класть рядом соронные цветы? Или неизвестно было тогда, что мёртвую не едят? Не андертальцы лучше нас знал, сколько хранится оставленная пища, едва что она превратится уже через неделю вместе с телом покойного. Что уж говорить о цветах, сменяемых комьями земли мгновенно. Потому мне кажется, всё могло быть и иначе. В живому судьба умереть. Как было, есть и будет. Но покорно бездействуя соглашаться с этим. Как вопреки реальности выразить в последний раз любовь и надежду. Вот соловать или по неандертальски лизнуть холодный лоб. Это вот так мало да и покойно безучастен. Он не слышит меня больше, не чувствует. Но дедушка, мама или друг так любили жареные на углях птичьи желудочки. Возьми их с собой. Я знаю, что ты уже не поешь их, но пусть они будут, а вдруг? И вот эти семена. Помню в дни, когда солнца много, Мама вечером сядет у кострога, горсточку в ладонь возьмёт и одну себе в рот, а другую мне. И шлуха у неё на подбородке. Я маленький всё время пытался её погладить, как жёсткую бороду отца, а мама почему-то сердилась. Ей нравилось сидеть вот так со смешной бородой из мокрой шлухи и смотреть на огонь. Потом разом смахнёт её в гаснущие угли. Те зашептят: "Неужели не будет этого уже никогда?" Мама: "Возьми с собой этих семян". Горсточку, как ты любила. Вот я кладу их вместе с тобой. Я уже знаю, чем закончится эта книга. 24 октября 2017 года. Вчера в конторе водоканала выяснилось, что папа перепутал платёжки, и я один и тот же счёт за починку нашего счётчика оплатил дважды. То есть выставил пресловутую крымскую очередь и потратил деньги зря. Их можно вернуть, но тогда потребуется посвящать в это отца, и я махнул рукой. Сумма плевая, а для папы это будет удар под дых. Подчеркивать пожилому человеку его беспомощность – это все равно, что упрекать дислектика в безграмотности. К тому же папа и деньги, начиная с пяти рублей – это вопрос жизни или смерти того, кто их растранжирил. И так переживания каждый день, а тот отцу и свалить вину не на кого. Сегодня проснулся от криков папы. Он дважды, дважды заплатил, и уищевательно в оговорках Сашки. Да нет, дядя Витя, вы же видите, квитанции одно, а это совсем другое, акт о выполненных работах. Так и ведь и есть, и папа успокоился. Но я поёжился и натянул себе одеяло на голову. Этот мир мистичен даже в мелочах. 25 октября 2017 года. Отцу не хватает моей любви, именно поэтому он провоцирует меня, пытаясь достучаться до этого сосуда, без которого в жизни его нет ничего, кроме ужаса и надвигающейся темноты. Не любишь меня, так хотя бы заметь. Испуганного ребенка можно взять на руки и спеть ему смешную песенку. Даже если ребенок зол и машет руками и ногами, чуть сильнее сожми к ладони, пусть почувствует, что сила тоже может быть ласковой и мягкой. Но слабее она от этого не становится. Но у ребёнка есть свой внутренний щенок, и он быстро проснётся. У отца его нет. Мне жаль, что папа не боец по своей сути. Но он не борется. Он слишком тонок для этого. Всю жизнь я помню выражение отцовского лица. Всегда казалось, что он слышит какую-то тихую, светлую музыку. Теперь он не слышит её, и у меня её нет. На самом деле я очень плохой сын. Не потому, что часто срываюсь и бываю несправедлив к испуганному состарившемуся отцу. Право это мелочи. Главный мой грех я ещё не подарил ему внука. 26 октября 2017 года. Папа сломал свой красивый нос, зацепившись ногой за порог. Скорую вызывать не стали, но я много орал, потому что он не ходит ни с палочкой, ни с новыми ходунками. Лечил его сам, уложил в постель. У меня теперь будет кривой нос. Я в туалет хочу. Долго гладил отца по седой голове и улыбался ласково, говоря: "Не сы, нос будет как у меня". Принёс отцу сметанный торт и смотрел, как он его ест сквозь кровавые сопли. поел и я полотенцем, смоченным в тёплой воде, стёр с его лица засохшую кровь. Он уснул. Что вы знаете о Стресе? Я о нём знаю всё. 27 октября 2017 года. Смотрю через открытое окно, как котася расслабленной походкой отправляется в угол двора, где золотятся на солнце опавшие листья. и блаженно растягивается там на солнышке. Не дать мне взять престарелая аристократка, принимающая солнечные ванны. С удовольствием потерлась макушкой о теплую листву, свела в колечко и затем расслабленно вытянула хвост. Из кустов появляется ехидная морда собаки-белки. «Ха-ха-ха! Мрррр! -ха. Кто здесь? Вы думаете, что вы в безопасности? Ах, оставьте! Мир вам кажется друг, да?» пустое. «Сударыня, а не пора ли нам принять влажные процедуры?» Белка делает прыжок, стараясь прижать Катасю передними лапами к земле и облизать ей затылок. Катася, каким-то чудом не меняя позы и просто боком оттолкнувшись от земли, взлетает над ней и оказывается на дереве. Белка возмущенно смотрит на меня в окне. «Скажи ей, кошке надо помыться!» Белка отстанет Катасе. «Мне скучно, скучно, скучно. Поиграй со мной, а...» Приносите игрушку розовую резиновую гусеницу, осторожно держа её за хвост, потому что если надавить на голову червя, игрушка резко дудит, и собака Белка пугается. Я отрицательно качаю головой. Опять руки мыть придётся, а я только что их помыл. Скучно ей, конечно. У неё есть друг, соседский пёс, но что это за пёс неизвестный, его не выпускают во двор. И я знаком только с его носом, уныло выглядывающим из ворот, когда мы с Белкой гуляем по улице. Они с Белкой общаются через забор и за много лет подружились. Часто обгавкивают одного ежа, когда он ползет по нейтральной территории. Иногда я кладу возле знакомого носа кусочек колбасы. Нос благодарно тыкается мне в руку и слизывает мясную монетку. Белка даже не ревнует ни ко мне, ни к колбасе. Друг, потому что. Они с ней целуются через ворота, и нос исчезает. Шекспировская драма. Надо уговорить соседа одну секцию забора разобрать. Пусть ходят друг к другу в гости и играют вместе. Канаву поделили. Что нам еще делить? Если это кобель, на белку трусы надену. Топ-топ, сверху сыпется мелкое листво. Кошка-котася аккуратна и сосредоточена, как канатоходец идет по тонким проволочкам сетки, натянутой вдоль крыши. Вот уж кому раздули. Тихое вечернее солнце касается бровей собаки Белки, прекшей возле забора, и она прищуривает глаза. Рай во дворе. Иногда думаю, правильно Адам и Ева изгнали из него. Бегали бы друг за другом вокруг дерева до сих пор, и на этом всё.